Может, так проще вспомнить окажется. Кто бы спорил? Толин приятель раскрыл дверь на нараспашку и включил эту запись. Я изо всех сил сжал челюсти, когда услышал голос моей навсегда потерянной подруги. «Здравствуй, Слава! Как твои дела?» Ты знаешь, неплохо. Относительно неплохо, скажу тебе так. Не понимаю. Они отдали мне кассету. Так это же просто замечательно? Ты так считаешь? Что-то еще произошло? Произошло, Лора. И у меня очень нехорошие мысли по этому поводу. Это какие?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 Когда она мне сказала «я еду», повисла тишина. «Чтобы твои мозги вправились», — сказал Толя. Слово «мозги» он произносил с ударением на первый слог. «Поясню». «Моя соска решила меня прокинуть». Не знаю уж, чем ты ее так зацепил, раньше у нее таких закидонов не было. Спецом ее хату никто не чистил, да и кассета с камерой лежала у нее еще вчера. Когда сказали, что ты спекся, она должна была переписать с камеры на видак и отдать нам. Это она сделала, вроде бы все ништяк. Камеру с кассетой ты получил. Но сегодня, веришь, нет, случайно, уже